Глава 3. Зара. Какая ты красивая, как настоящая диснеевская принцесса, восхищенно проговорила племянница. Спасибо. Широко улыбнулась и снова повернулась к зеркалу. Сегодня выходной, и мы с девчонками с самого утра ездим по магазинам, выбираем свадебное платье. До сих пор не верю, что скоро я стану женой Карима. Когда он сделал мне предложение, Мне пришлось ущипнуть себя. Мне не верилось, что вся эта сказка происходит со мной. Разве так бывает? Я обычная воспитательница в детском саду. За душой у меня нет ничего, кроме жизненных принципов и характера. И тут судьба сводит меня с Каримом Аязавым. И всё меняется в считанные секунды. Когда я думаю о женихе, то сердце начинает биться быстрее. Я уверена, что это любовь. В каждом взгляде жениха я чувствую нежность. Он относится ко мне с достоинством. А самое главное, сам того не зная, спас меня и девочек от дяди. Карим просто идеальный. О чём ещё можно мечтать? Я снова посмотрела на себя в зеркало. Мне нужно выбрать свадебное платье. Я, если честно, не хотела пышную церемонию, но будущий супруг настоял, сказал, что ему по статусу положено. Я не стала спорить. С моей стороны всё равно не будет гостей, только родственники. Да и казалось, что всё слишком быстро. Только познакомились, толком не встречались, и уже свадьба. Конечно, мне ни с чем сравнивать, у меня никогда не было отношений, ни до этого всегда было. Но Карим настаивал на скорой свадьбе, говорил, что я должна стать его, другим на зависть. Мне вообще кажется, что Карим заинтересован во мне больше, чем я в нём. И я неуютно чувствую себя от этого. Такое ощущение, что мужчина одержим мной. И он хочет обладать, мной не потому, что ему нравится моё нутро. Думаю, ему по душе больше обёртка. Каждый раз он говорит мне о том, какая я красивая. Изначально я воспринимала это как дежурный комплимент, а потом поняла, что он серьёзно восхищается моей внешностью, говорит, что никогда не видел таких совершенных женщин и как повезло, что именно он нашёл меня, а значит, я не достанусь другому. Такие разговоры всегда напрягают меня, чувствую себя неуютно. И этот его горящий взгляд. Я поделилась своими мыслями с Назией, но она лишь отмахнулась, сказала, что я наоборот радоваться должна. Но её послушать, так я должна вообще с ума сойти от счастья, что на меня обратил внимание мужчина, и отныне моя главная роль быть послушной женой и умелой хозяйкой. "Зарина, можно я возьму это платье?" спросила Анита, средняя двоюродная сестра. Я повернулась к ней, На девочке было надето изумрудное платье, которое ей невероятно шло. Конечно, выбирайте всё, что нравится. Тебе очень идёт, дорогая, мягко улыбнулась я. Карим дал свою кредитку и сказал ни на чём не экономить. Я изначально отказывалась. Он и так взял все расходы за свадьбу. Но любимый сказал, чтобы я не обижала его и просто тратила деньги на свадьбу мечты. А какая у меня мечта, он даже не поинтересовался. Полдня мы провели в магазине, выбирали себе платье. счастливые и уставшие вернулись к квартиру. Не успели войти, как в коридоре появился дядя. И по его виду я поняла, что он не в настроении. "Явились", прошептала он и сделал шаг вперед. "Где вы шлялись, лентяйки?" Девочки испуганно спрятались за меня, а Назия замерла. Я расправила плечи и встретилась с ним глазами. Мы были в свадебном салоне, выбирали платье». «Платье!» — презрительно скривился. Если вы потратили хоть копейку моих денег, никто не брал твои деньги, ответила я. Карим сам всё нам купил, раз мужчина глава нашей семьи, не может позаботиться о женщинах, дерзко ответила. Я видела, как дёрнулся мускул на его лице, глаза почернели. Делявер замахнулся, чтобы ударить меня, но остановился. Я знала, что так и будет. Да, я пользовалась положением жениха. Но если бы не он, я бы не стала терпеть постоянные побои стала бы думать о другом решении проблемы. Да, такие мысли меня посещали часто. Я держал руку в кулак и разразился проклятиями. Карим придет на ужин, чтобы квартира блестела. Я не буду позориться из-за вас, прокричал этот моральный урод и ушел, громко хлопнув дверью. Сама не поняла, когда задержала дыхание, только сейчас смогла сделать вдох. Девочки, несите пакеты в комнату, скомандовала Назие. Девчонки послушали мать, схватили сумки и скрылись за дверью. Как же он достал, пробормотала я, снимая обувь. Зара не зли его, прошептала жена брата. Пусть катится к черту! Он не имеет права так обращаться с нами. Хватит, жестко сказала женщина. Я живу с ним четырнадцать лет и не такое пришлось терпеть. А ты не должна, Назие, За дверями этой квартиры есть нормальная жизнь без побоев и страха за свою жизнь. Ты думаешь, что побои самое страшное в жизни? Печально улыбнулась она. Ты родилась в хорошей семье. Тебе повезло, Зарина. Но везет не всем. Я внимательно посмотрела на женщину, а ведь она никогда не говорила о своем прошлом. Что же произошло раз она считает жизнь с дядей сносной? Если ты привыкла к такой жизни, то девочки не должны, холодно говорю я. Да, может, жестко, но это правда. У девчонок еще есть шанс на нормальную жизнь, и я постараюсь сделать все для этого. Не лезь в мою семью, Зарина. Ты уедешь и будешь жить своей, а мы останемся здесь, вместе с гневом, который Делявер подавляет в себе. Ты бы лучше о себе подумала. Свадьба это всего лишь песчинка супружеской жизни, и ты не можешь знать, что будет дальше. Карим влиятельный мужчина, а если ему что-то не понравится, то помочь Никто тебе не сможет, даже ты сама, сказала Назие и прошла мимо меня. А я так и осталась в коридоре хватать воздух. Ее последние слова напугали меня очень сильно. В голове билась одна единственная мысль: не совершаю ли я ошибку?